Анна. Стараясь ступать на скрипящие доски у порога максимально бесшумно, Анна вошла в комнату и, едва дыша, притворила за собой дверь. Она собиралась исполнить приказ мисс Шпилд и провести ночь у постели бедняжки мисс Бишоп. Та в последнее время чувствовала себя намного хуже обычного, о чем слугам регулярно напоминали, запрещая волновать несчастную. И без того отец пропал, а жених перестал ее навещать. Дураку понятно, дело идет к разрыву помолвки, а это разобьет сердечко прекрасной мисс Вивьен. И чем только их нежная милая госпожа заслужила такую кару? Размышляя обо всем этом, Анна приблизилась к постели и собиралась поправить одеяло, чтобы мисс Вивьен лучше спалось. Когда вдруг поняла, что той нет на месте. В первые секунды горничная настолько растерялась, что не поверила своим глазам. Ведь мисс Шпилт четко сказала, «Девочка спит, ей очень плохо. Сделай все, чтобы ее не будить. Оставайся рядом. Если госпоже станет хуже, зови Колтона, потому что меня временно не будет дома». «И вот незадача. Постель пуста?» Анна удивленно моргнула, привыкая к приглушенному свету, исходящему от двух ночников над постелью, и недоверчиво обернулась, только тогда наткнувшись на смеющийся взгляд мисс Бишоп. «Потеряла кого-то?» — спросила госпожа. Улыбнувшись задорно и весело, она потянулась к магическому накопителю, и над столом также зажегся теплый свет. Анна неуверенно улыбнулась в ответ. при этом подмечая, что мисс Вивьен совсем не выглядит как больная или измождённая. Она сидела за столиком и жевала подсохшее уже печенье, оставшееся с ужина. Последнее заставило Анну торопливо оправдаться. «Мне не велено было приходить раньше, никому из нас, поэтому никто не унёс под нос. Всё в порядке». Мисс бишеп беззаботно отмахнулась и поправила складки халата, накинутого поверх сорочки. Волосы ее растрепались от сна, но, даже пребывая в ужасном беспорядке, лишь сильнее подчеркивали хрупкую красоту их владелицы. Огромные глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, смотрели доверчиво и беззаботно. — Я думала, вы приболели, — облегченно засмеявшись, проговорила Анна. — Считала, что вы в постели, спите. Очень боялась разбудить ненароком. — Ты не разбудила, как видишь? Вивьин взяла новое печенье с тарелки и пояснила. Мне неожиданно захотелось перекусить, вот я и встала. — Это ведь не преступление? — Нет, конечно, мисс. — А смотришь ты на меня, как на преступницу, — укорила Анну госпожа. — Будто мне положено вернуться в кровать немедленно, иначе быть беде. — Простите. Горничная отвела взгляд и тут же снова посмотрела на мисс Вивьин. — Может быть, принести что-то с кухни? Там должен был остаться пирог с мясом. «Или молока?» «Не стоит. Лучше присядь. А то выглядишь так, будто тебе самой вот-вот понадобится лекарь», засмеялась мисс Бишоп. «Это от волнения». Не стала скрывать Анна, принимая приглашение госпожи и присоединяясь к той за столом. «Я тебя пугаю?» удивилась мисс Вивьен. «С чего бы тебе волноваться? Это из-за моей ужасной прически? О, нет!» Анна рассмеялась. «Все из-за мисс Шпилд. Она так беспокоится о вас, что порой, кажется, немного преувеличивает. Не знаю, как сказать. Говори как есть, не волнуйся. Я понимаю, что она беспокоится. И понимаю, почему. Из-за заботы. Я же ей как дочь. Мисс Вивьен усмехнулась, потянулась к заварочному чайнику, открыла крышку и заглянула внутрь, после чего удовлетворенно кивнула и подбодрила Анну. Рассказывай, не молчи. О, ну... Мисс Шпилт очень деликатно намекнула нам всем об обострении вашей болезни, ваших страхов. Анна заметила неприятное удивление на лице госпожи и поспешила добавить в оправдание. Оно и понятно, откуда у вас эти страхи. Тут живешь себе без всяких ужасов, а то переживаешь из-за глупостей. А вам-то столько досталось сразу. Никто не смеет вас винить. Вот мисс Шпилт и напоминает нам, чтоб мы не сделали вам хуже, держали язык за зубами. «Обострение болезни, значит?» На несколько мгновений Анне показалось, что в голосе мисс Бишоп прорезалась злость. Самая настоящая, от которой мурашки бегут по коже. Но вот она посмотрела на госпожу и поняла. Показалось. Мисс Вивьен тепло улыбнулась ей, взяла новое печенье с тарелки и мягко спросила. «А язык за зубами зачем держать? Чем ты можешь меня расстроить, Анна?» Горничная с трудом проглотила ком, появившийся в горле. «Надо же! Чуть не сболтнула лишнего!» «Сегодня мы все сильно за вас испугались», — залепетала она, надеясь так отвлечь внимание мисс Вивьен от опасных тем. «Когда вы ушли из дома, не поставив никого в известность?» «Мисс Шпилт и вовсе места себе не находила!» «Говорила, что это из-за болезни!» «Она искала меня?» «Нет». «То есть да!» «Она послала за вами нескольких слуг!» чтобы помогли с поиском. А сама... Что? Я видела ее, выходящей из кабинета вашего отца. Тихо проговорила Анна, поражаясь своим откровением. Но ее будто тянула за язык неведомая сила. Я удивилась, а мисс Шпилт сказала, что искала ваше лекарство, который мистер Бишоп хранил у себя, чтобы, как только вы вернетесь домой, привести вас в чувство Вивьен кивнула. Снова дотянулась до заварочного чайника, на этот раз поставив его ближе и принявшись задумчиво гладить пузатый бок. Затем, словно вспомнив о присутствии Анны, о которой до этого успела забыть, она уточнила. «Скажи, по-твоему, я выгляжу как несчастная девушка, нуждающаяся в лечении?» Мисс Вивьен быстро поднялась, покрутилась, развела руки в стороны, пожала плечами. «Посмотри, разве я больна?» нет Анна улыбнулась. «Вы выглядите даже лучше обычного. И кожа, хоть и бледная, но будто светится изнутри. Может быть, это от того лекарства из кабинета мистера бишепа Ну, и когда вы отправитесь в путешествие, вам совсем полегчает». Мисс Вивьен покачала головой и вернулась на стул, спросив. «Это мисс Шпилт сказала про отъезд? Она сама уже пакует вещи?» «Нет, она уехала», — ответила Анна, прикусив губу. немного подумав и поняв, что просто не может смолчать, быстро добавила. «По неотложным делам. Думаю, это как-то связано с письмом, доставленным от Милорда Файлоу. Его доставили для вас вместе с букетом, но вы были так слабы, что мисс Шпилд запретила вам рассказывать. Джанна приняла букет и случайно увидела послание, а там было только одно слово и инициалы Милорда. «Ничего такого, честное слово...» Но мисс Шпилт ужасно испугалась, что вы еще больше распереживаетесь и... Что за слово?» Мисс Вивьен подалась вперед и схватила Анну за руку. На ее лице было настоящее волнение, и горничная ненадолго пожалела о сказанном. Однако тут же ответила. «Завтра». Там было написано «завтра» и две буквы «ф». «Завтра», повторила тихо мисс Вивьен, после чего на ее губах расцвела улыбка. В ней будто появилось еще больше радости, чем обычно. «Нужно было вам сразу сказать...» — поняла Анна. «Вам совсем не вредят новости о том, что жених любит вас. Так?» «Так», — кивнула госпожа, и в который раз, погладив заварочный чайник, попросила. «А знаешь что? Погрей для меня чай. Здесь осталось немного. Выпьем и будем спать. Поздно уже. Сколько можно волноваться из-за глупостей? да Да? Анна чувствовала себя невозможно счастливой. Так часто бывало после общения с мисс Вивьен. Подогрев магией чай, горничная разлила его по чашкам и из-за ничего не незначащим разговором с госпожой сама не заметила, как первый выпила напиток. Вскоре ее начала клонить в сон, и тогда мисс Вивьен предложила укладываться. Анна помнила, что ей велели присматривать за госпожой, и она смотрела — Но веки становились все тяжелее, а мисс Вивьен совсем не выглядела больной. Потому горничная позволила себе ненадолго задремать. Буквально на пару минут, за которые точно не могло случиться ничего важного.